Однако местоположение неизвестных в течение примерно часа, пока я шел в их сторону, совершенно не менялось, что, честно говоря, показалось мне несколько странным. И по мере моего приближения к этим «братьям по разуму» Вервахт выдал некоторые другие, весьма ценные подробности. Получается, чем ближе до объекта, тем лучше он работал. Интересно, черт возьми. Хотя при всем при этом попытка прослушивания звукового фона, эта опция КНС включалась по желанию, стоило лишь захотеть, не дала ничего. Я слышал лишь непонятный шум и никакой человеческой речи. В частности, умная автоматика определила холодное оружие неизвестных, как ножи и метательное оружие, возможно копья. А единственное имевшееся у них на руках огнестрельное оружие оказалось неисправно с вероятностью 85%. Спрашивается, а что именно в нем может быть неисправно? В общем, приблизившись к ним менее чем на километр, если это охотники в первобытном стиле, странно, что они меня до сих пор не засекли. Я тщательно замаскировал рюкзак и второй автомат. Как я успел заметить еще в прошлые разы, Их местонахождение и КНС автоматически отмечал приметной ярко-синей меткой. На всякий случай я достал из рюкзака флягу с коньяком, пачку трофейных Лаки Страйк и коробку спичек. Рассудив, что это, пожалуй, может пригодиться для знакомства и стихийного бартера, я нацепил флягу на поясной ремень, а курева и спички рассовал по карманам галифе. Ну и далее... Натянув поверх гимнастерки американский бронежилет и взяв автомат на изготовку, я двинулся в их сторону, стараясь не сильно шуметь и выйти в точку встречи с таким расчетом, чтобы видеть всех, включая того, кто сидел в секрете. В общем, четверо должны были оказаться прямо передо мной, а пятый несколько левее. Судя по всему, хотя между нами было несколько сотен метров, меня они по-прежнему не видели. Тоже мне, охотники из дикого леса, любой зверь давно бы учуял или услышал чужого, а этим хоть бы хны. Укрываясь за попадающимися по пути зелеными насаждениями, я сумел приблизиться к ним меньше чем на 100 шагов. И даже в этот момент автоматика какой-то встречной движухи с их стороны не засекла. Уже видя за листвой впереди себя неясные силуэты, я осторожно выглянул из-за кустов и увидел следующую картину. На поляне или прогалине посреди живописного леска два очень тощих субъекта в темном пинали ногами лежащего в траве третьего, который был явно крупнее их и одет во что-то более светлое. В руках у них было что-то отдаленно похожее на копья. Но жертву этими самыми копьями они не кололи, а только воинственно размахивали ими. Еще один столь же тощий мудила в темном стоял чуть в стороне и, похоже, руководил процессом, держа в руках обрез двухстволки, даже издали выглядевший очень ржавым и неухоженным. Интересно, что процесс избиения практически не сопровождался какими-то осмысленными звуками. Они ничего не говорили лишь тот, которого били, при каждом ударе издавал жалобно всхлипывающие стоны, а двое палачей просто деловито сопели, похоже, утомились сердечные. То есть теперь стало понятно, что за посторонние шумы выдавала автоматика при приближении. Попробую отличить сопение человека от сопения барсука, да еще и на фоне звуков леса. Присмотревшись, я начал различать и кое-какие детали. Да. Выглядела вся эта группа специфически и, мягко говоря, непрезентабельно, хотя это же постатомный лес, а не комсомольское собрание в кулинарном техникуме. Ну, то есть избиваемый смотрелся еще туда-сюда, плешивый, но заросший по грудь густой спутанной полуседой бородой, относительно упитанный мужик в желтовато-серой рубахе и таких же штанах, что до исподнего разделе. Босой. На лице свежие синяки, левый бок рубахи очень густо залит краснокоричневым. Ну да, насчет ранения, это я угадал. Только вот перевязывать раненого они явно не собирались. Скорее наоборот, добивали. А вот в облике остальной, мелкоуголовной троицы, было что-то общее. Во-первых, все они были очень тощие и мелкие. Не знаю, сколько им было реально, но на вид лет по пятнадцать 16 максимум путали меня в плане опознания только их длинные неряшливые волосы торчком, как говорили когда-то прическа в стиле взрыв на макаронной фабрике, но при этом за молодость говорило еще и отсутствие мощной мужской растительности на их грязных щербатых физиономиях, лишь клочковатая щетина, образующая пошлое подобие бороденок. Одеты все трое были в какие-то грязные великоватые обноски. Тот, что с обрезом, был в пиджаке с оторванными рукавами поверх продранного на локтях серо-синего свитера. Один из пинавших, невезучего бородатого, был в драном ватнике на голое тело, а его напарник в широченной, покрытой черными и коричневыми пятнами, рубахе землистого цвета на выпуск. Штаны у троицы тоже были великоватые, обрезанные или оторванные чуть ниже колен. Ну да по лесу шляются, вот и пообносились, с многочисленными разнокалиберными дырами на разных интимных и не очень местах. У ватника носа его рваные штаны были подпоясаны толстенной веревкой. На ногах у счастливого обладателя обреза были весьма ветхие и грязные резиновые сапоги темного оттенка с криво обрезанными до минимума глинищами. Оставшиеся двое в качестве обуви имели нечто тряпично-веревочное, обматывавшие ступни до щиколоток и заставившие меня живо вспомнить разные там опорки и онучи из реалий позапрошлого века. Именно ветхость обуви, похоже, не делала их пинки особенно фатальными для избиваемого, а с другой стороны, если они живут в лесу и молятся колесу, то почему тогда босиком не ходят? Загадка. Что еще можно было сказать про их внешний вид? У всех троих через плечо были грубо сшитые из непонятной какой ткани, мне показалось, мешковины, здоровенные сумки, заставлявшие вспомнить торбы нищих на старинных картинах. Любопытно, что это, кажется, был единственный относительно единообразный для этих типусов предмет одежды и экипировки. А их копья, при более подробном рассмотрении, были просто лезвиями от каких-то ножей, насаженными на длинные, неоструганные жерди, с использованием веревок и, кажется, даже мочало. В старые времена в нашем отечестве подобное оружие вроде бы именовалось «рогатина», и отдельные затейники хаживались такими даже на медведя. Решив не ждать далее, какое вообще удовольствие их разглядывать, и держа их на прицеле, ремень автомата через правое плечо, левая рука на цевье, правая на спусковом крючке, я вышел из укрытия, то есть из-за кустов. Спрашивается, с чего начинать диалог? Предложить шоколадку, которой у меня с собой нет, или коньяку, который у меня с собой есть? А потом спросить, где тут прячутся коммунисты и евреи в стиле немецко-фашистских захватчиков? Нет, не поймут. Консенсус не сложится. Да и какой смысл? Вроде эмпирический опыт столетий подсказывает, что с дикарями не надо даже пытаться разговаривать нормальным тоном. Они этого не понимают и неизменно принимают за слабость. «Эй вы!» – громко вопросил я, медленно приближаясь к троице. «Чего хулиганите, суки?» По-моему, подобный вопрос в данном случае был не худшим вариантом для завязки разговора. Не дорогу же в библиотеку мне у них спрашивать. Обрезы, держатель и остальные двоем разом перестали бить бородатого и обернулись в мою сторону. Бородатый тоже поворотил башку в мою сторону, и стало видно, что у него от страшного удивления прямо-таки отвисла челюсть. Сократив расстояние между нами вдвое, я остановился. Присмотрелся к их физиономиям и, честно признаюсь, ребята, мне стало страшно. Столь пустых глаз я, пожалуй, не видел еще никогда. Ничего-то в них не было, кроме совершенно безумной злобы. Даже давешние волки смотрели на меня куда более осмысленнее. При этом у одного из дрочунов, того, который в рубахе, на месте правого глаза была какая-то неровная, котлетообразная, красноватая блямба. Выбили или как попало заросло. Сквозь толстый слой грязи и пыли на волосах, одежде и коже было видно, что их рожи и руки были покрыты какой-то отталкивающего вида коростой, то ли следы старых ожогов, то ли какая-то кожная болезнь. Но самое главное было не это. Вы когда-нибудь обоняли человека, который не мылся вообще никогда? То есть в полном смысле этого слова, в течение всей жизни? То-то и оно... А тут нарисовались сразу трое, впрочем, их жертва в этом плане была не сильно чище, этих ароматных персон. Догадайтесь, чем от них пахло? Правильно. Наверное, за полсотни метров от них несло таким застарелым живым говнищем, что ело глаза. Да, объятия и поцелуи в данном случае точно исключались. Кстати, вот что могло смутить волков. От меня-то так точно не воняло. Обормоты молчали, оценивающие, разглядывая меня. Похоже, рассчитывать на конструктивный диалог здесь, увы, не приходилось. Оперативная пауза продлилась минуты три. А потом обрезоносец, который, похоже, действительно был у них за главного, вперев в меня свои стеклянные, словно у восковой фигуры бельма, открыл рот. Выглядело это омерзительно. Его верхняя губа была когда-то качественно разорвана и потом срослась весьма криво, в котором с левой стороны не хватало как минимум половины зубов и издал, невольно заставивший меня вздрогнуть, тонкий визжащий крик. «Ты кто?» «Советская армия!» – Ухмыльнулся я в ответ, терпеливо ожидая, что будет дальше. По глазам и всему облику моего собеседника было видно, что такой ответ его несколько озадачил. Похоже, в моей последней фразе было что-то ему смутно знакомое, но изрядно позабытое. Впрочем, долго думать этот тип не стал. Наверняка у него эта функция отсутствовала, так сказать, конструктивно. Одни сплошные условные рефлексы. «Самые сильные мы!» Последовал визгливый крик из его рта, звучавший все в той же тональности. «И чё?» – спросил я на это. Не думаю, что собеседник вообще услышал этот мой вопрос. Было такое чувство, что в его голове просто включилось что-то, явно заученное. Интересно только, где его подобному научили? Старейшины? В какой-нибудь местной родоплеменной школе? Прямо-таки вбитые в подкорку. Солдат! Нет, больше!» Вообще! закричал этот хиляк, но уже с несколько угрожающей интонацией. Патроны у них кончились а! Бросай! Самые сильные мы тут больше нас! Никак начались повторы. Ну да, затихает Москва, стали синие медали. Уж не знаю. Какая сволочь научила этого вонючего говнюка произносить всей скудный текст. Хотя узнать это было бы ой как интересно. При этом главную аксиому о том, что солдат нет больше и патроны у них кончились, а значит человека с ружьем бояться вообще не стоит, он откуда-то знал. Причем как прямо-таки отче наш. И таки да, никакого страха или удивления в нем не было совсем. И... Произнося свой сбивчивый монолог в стиле кушать подано, он начал поднимать обрез. Хер я тебе брошу, ответил я уже прикидывая, с кого тут начинать. Исторка из себя обрезообладатель. Видимо, это было каким-то сигналом или командой. Кто же этих психов ненормальных разберет? Но я-то все равно предугадал все, что они делают при помощи автоматики. На прозвучавший вопль через кусты, замахиваясь рзац копьем ломанулся тот, что сидел в секрете. Тварь в стиле трех своих сотоварищей в каком-то грязно-зеленом балахоне с капюшоном. По-моему, это была верхняя часть от прорезиненного армейского ОЗК. Бежать ему было далеко. Может, он рассудил, что я его не увижу? Или в том, что они делали, присутствовала некая логика? Ведь если броситься скопом на человека у которого в оружии патроны считанные, всех он положить явно не успеет. Но только не в этот раз. Я слегка развернул ствол автомата в его сторону и от души влепил одиночный в левую сторону тощей груди бегущего, и КНС явно корректировал наводку. Тарапыгу шутя пробило насквозь, и он без звука упал в прыжке мордой вниз, выронив свою жердину с ножиком на конце и ломая ветки не кстати оказавшихся на его пути кустов. Ну и чего не стреляет тот, что за брезом? За те секунды, что прошли, вполне успел бы. Это означало только одно – у него тупо нет патронов. Выходит, на дымный порох здесь таки не успели перейти? Ну и правильно. Пороховое производство, даже на позднесредневековом уровне, занятие не для средних умов. Тут надо многое знать и уметь. А эти похожи на собачей, лишь только тырить все, что плохо лежит, жрать до да убивать, причем тех, кто в меньшинстве. А еще забавно, по-моему, безумного Макса здесь категорически не видели и, если честно, уже никогда не увидят. А вот непередаваемую манеру брать кого-либо на голый понт незаряженным стволом, тем не менее, переняли. видимо, чисто инстинктивно. И точно. Вместо стрельбы вся троица странных вонючих, дико угрожающих заорала, явно подбадриваем этим звуком самих себя, и вознамерилась кинуться в мою сторону. Что ж, сами напросились, козлы. Их дальнейшая нейтрализация заняла от силы секунд 30. Калашников бил одиночными просто оглушительно. В леске даже взлетели и начали орать какие-то потревоженные стрельбой птицы. По крайней мере... Свистящий треск сорок я точно расслышал. Ничего личного, но тому, что был с обрезом, бронебойная пуля попала прямо в мерзкое мурло, и его красиво лопнувший череп мелко разбрызгало по сочной траве. Двое других получилось свалить несколько чище в грудь. В общем, все по старой снайперской методике. Цена врагу – один патрон. Да, ну вот и поговорили. Как говорил один мой знакомый прапор, Слово за слово хером по столу. Хотя, а чего я ожидал? Собеседники-то попались более чем достойные. Ну явно не из числа здешней интеллектуальной элиты, если таковая тут вообще имеет место быть. Очередное столкновение цивилизации и дикости закончилось в пользу дикости. Впрочем, не все выглядело столь плохо. В активе оставался еще номер пять, который пока был вполне себе жив. Опустив автомат, я подошел к нему почти вплотную. Лежащий в траве мужик слабо стонал у моих ног и зажимал ладонью сочащуюся рану на левом боку. Крови из него вытекло изрядно и продолжало течь. Выходит, его все-таки пырнули чем-то острым, явно рогатиной из арсенала свежих покойников. Но, однако, не настолько сильно, чтобы он сразу же отбросил коньки. Рядом в траве кучка лежали явно принадлежавшие ему одежда, ветхий брезентовый дождевик, штаны и еще какое-то тряпье, обувь, самодельный шлепанцы с подошвой из куска автомобильной покрышки, какие когда-то делали в Юго-Восточной Азии, а может и сейчас делают, и туго набитый мешок, похожие на стандартный армейский сидор, только побольше. Ну, все логично, эти смердячие недомерки, будучи в большинстве, явно повстречали его на узкой дорожке с целью вульгарного грабежа. Ну и воняло от него не намного приятнее, чем от мертвых оппонентов. Наверное, все, что я запомню об этом увлекательном путешествии, что здесь плохо пахло. Хотя, какая вода, такая и русалка. Средневековье, оно, знаете, привлекательно только в романах. Рыцари там, звон мечей, щитов и лад. А смерть обязательно красивая, такая, чтобы картинно на колодце намечили копье и рухнуть на землю, брякая железом, словно большое пустое ведро. А скажи кому-нибудь из тех, кто романтизирует те времена, что чисто статистически смерть от кровавого поноса тогда была куда более вероятной, хоть для рыцарей, хоть для принцесс. Они же не поверят. Терпила, ты кто? просил я раненого, сделав еще шаг в его сторону и на всякий случай держа его под стволом АК-47. Мало ли чего он еще выкинет. Хотя было сомнительно, чтобы этот раздетый до белья дядечка заныкал где-нибудь под исподним что-нибудь, коль резущее. А ты... голосы у него был слабый и хриплый, да и дыхалка не к ним черту. Похоже, он действительно был бызок к фатально переломному моменту склеивания ласт. «Мужик, не хами, мы с тобой не в Одессе. Не в твоих интересах сейчас отвечать вопросом на вопрос. Считай, что я и есть советская власть». «Господи, Одесса, советская власть, дождался, слова-то какие!» И бородатый мужик заплакал. В этот момент любезный электронный друг Вервахт очень кстати сообщил мне, что его проникающее ранение в брюшную полость несовместимо с жизнью. Показатели жизнедеятельности не превышают 41%. И что? При отсутствии срочного хирургического вмешательства клиент проживет еще максимум 120-150 минут. Хотя, если его действительно мутузили больше часа, все время, пока я сюда шел, удивительно, что он до сих пор был жив. Из остальных четверых последние признаки жизни уже успели улетучиться, и теперь автоматика показывала их просто черными траурными контурами, словно камни или бревна. — Ты чего рассопливился, соотечественник? спросил я жалостливо сочувственным тоном, и, видя, что он пытается шевелиться, добавил. — Да ты лежи, не вставай. Вижу, что тебе и без разговоров херово. — Да уж, года три от вас, ни слуху, ни духу, — шмыгнул носом мой собеседник. Зато всякая дрянь расплодилась, да хера, вроде этих ебанашек. Кого-кого?» – удивился я. «Хотя, надо признать, это он их удачно определил. Ебанашки и есть». «Ебанашки это? Типа, ну как их, бля?» Короче, когда все только-только началось, была офигенная эвакуация из больших городов. Тьма народу тогда выехала. Вот только им же, бля, никто не сказал, сколько это продлится и чего далее это делать. Ну или не успел. Потому что тогда, когда начал этот херов атом с неба падать, то ты не знаешь, куды бечь. Натурально же никакого спасения. А тогда еще зачем-то первонаперво малых детей эвакуировали. Всякие там детсады и прочее. Часто даже без родителей. Торопились, ага. Ну и эвакуированные потом, где попало по пути застревали. И ни теплые одежонки при них, ни харчей. Короче, ничего. А потом черный дождь, дальше длинная зима, за ней смертная чехотка. Народу померло столько, думали, что вообще никого не осталось. Но про этих ебанашек, то есть, говорят, что это типа как раз дети, те, кому в начале звездица и по десять лет не было, которые как-то выжили, никого и ничего не ценят, и из прошлого ни хрена не помнят. Теперь так и болтаются сами по себе. Считай, с самого начала этой атомной войны. Так, внимание, прозвучали новые слова. Черный дождь, длинная зима, смертная чехотка. Это стоило запомнить. Тем более, что произносил их мой собеседник как-то уважительно-горестно, Прямо-таки с большой заглавной буквы. Видно было от чего. Что-то не сильно похоже, что они сами по себе. Сказал я на это. Как по мне, так это больше на нормальную банду похоже. И откуда они взялись? Ну вот Энти, которых ты сейчас убил, этой весной появились. Тут километров в десяти, ежели на северо-восток. Когда-то давно при совхозе «Красная заря» Молочно-товарная ферма была, и при ней что-то на вроде молокозавода. Может, чего и могло уцелеть. Говорили, что они где-то там поселились. И много их там? Да хера. Ну, а точно, кто считал? Дурных нема. Туда только полоумный может сунуться. Кто же их знает? Может, рыл двадцать, а может и все пятьдесят. Но чтоб пятьдесят, от навряд ли. Им тогда ни за что не прокормиться. Даже если друг друга жрать, да хер сосать будут. Хреново только, что от нашей деревни близко. На саму-то деревню они не борзеют. У нас народу всяко больше. И отобьемся, даже учитывая, что патронов ни у кого уже давно нема. Хоть одним дрекольем. Но они, суки, проще делают. Подкарауливают тех, кто по одному-двое из деревни по каким-то надобностям ходит. Например, на охоту. Как тебя, что ли? И как же ты, интересно, охотился без оружия и на кого? Сказав это, я припомнил, что вообще-то в обычных условиях охота в июне запрещена. Поскольку зверьё и птицы выводят потомство, их стараются не беспокоить в целях сохранения поголовья. Но это там где разные трясущиеся над дорогими ружьями богатинские пижоны охотятся с лицензиями на отстрел. Они здесь, где даже про людоедство говорят вполне себе спокойно. «Да как все, бляха-муха. Раз патронов нет, а луки или как их там, арбалеты, Во! Никто ладить не умеет. Ставим силки, ловушки да капканы, а потом проверим». В селки птица попадается, тетерева, глухари, перепела, рябчики. В капкан или яму ловушку. Можно хоть зайца поймать, хоть даже косулю. Только вот капканов мало осталось. Ломаются, очинить негде. Да тырят их почем зря. А без охоты сейчас ну никак не прожить. На огородах-то сеять вообще считай неча. А скотины у людей очень мало осталось. Попередохло от такой житухи. Да и сами тоже наказарезили, Пожрали, сдуру да с голодухи. В самом начале, еще длинной зимой, Слишком много, даже лошадок. Вот и я селки проверял, А тут эти гады, будь они неладны. Попробовал смыться, да хрен там. Я с ношей, они налегке, бляха-муха. Короче, догнали, нож у меня был. Только куды я и чего с тем ножиком когда их четверо на одного. То есть в мешке у тебя дить? Уточнил я, вспомнив, что в нашей реальности охотникам категорически запрещено использовать любые самоловы, а то штраф и а-та-та. Но это у нас. Ага, глухари да тетерева, кивнул мужик. Хреново же ты подготовился к охоте, дяденька. А что же вы не соберетесь как-нибудь всем скопом и не изничтожите их? «Их, бля, изничтожишь! Ежели сразу много народу в их сторону пойдет, они это моментом засекут и смоются туда, откуда пришли, к морю ближе. У их, пиздоболов, чуйка звериная». «К какому еще морю?» — искренне удивился я. «Ты че, солдат, здешнего моря не видел?» Теперь удивился уже он. «Откуда я его увижу? Свежих карт нет». Самолеты не летают, нас аж из-под Семипалатинска в разведку и отправили, потому что местность сильно изменилась, да и последняя радиосвязь пропала. А там, в Казахстане, полупустыня, что сейчас, что раньше. Придумывая на ходу всю эту билиберду, я думал только о том, чтобы собеседник, не дай бог, ничего не понял и не стал задавать уточняющих вопросов поскольку с легендой и более детальным враньем у меня, увы, прокол. Понимаю, низкий сорт, нечистая работа, стыдно, но что делать? Я же сюда рванул, что называется спонтанно, исключительно под влиянием воздействия на мозг мочевой кислоты. Вот оно что, далеко же вы забрались, ну тады ладно. Тут за несколько лет до войны, ежели помнишь, волжскую ГЭС отгрохали, Куйбышевское водохранилище, что ли? Погоди, тогда не ворж километров двести есть не больше. Двести, это служивой раньше было, когда в начале атомом долбанули. Плотина похоже того накрылась, а далее черный дождь, потом все нахрен залидинело, а когда уже после длинной зимы снег растаял. Оказалось, что севернее нас неожиданно море образовалось, воды слишком много оказалось или еще чего. Хотя, скорее, все-таки озеро. Мелкое оно, вода несоленая и берега заболоченные. Некоторые знающие люди когда-то давно базарили, что вода в нем совсем негодная, поскольку активная, и жрать тамошнюю рыбу или раков нельзя». Отсюда до его берега получается километров с полсотни или чуть больше. На востоке-то уральские горы начинаются, а вот на север и на запад это то ли море, то ли озеро тянется на много километров. Один мужик даже врал, что чуть ли не с того места, где раньше Горький был, который Нижний Новгород по-старому. Что на севере делается, никто толком не знает, а вот по его южному берегу, запада, что только не приходит. А на западе-то что? Сам я туда далеко не заходил. Это в начале, сразу после зимы. Народ туда совался. Хотели хоть чего-нибудь полезного найти. Но говорят, что ни хрена там нет. Практически пустыня. Руина до пожарища на много километров. Все разбито в дребезге. А еще в руинах крысы расплодились. Не иначе, как нападали, без счета. Плюс другое зверье и люди, которые хуже зверья. Там же, как нам рассказывали, местами до сих пор фонит и очень сильно. А что у вас за деревня? Поинтересовался я, медленно переваривая услышанное. Веселые у них тут были дела. Выходит, насчет запаха моря или болота мне вовсе не показалось. И получается, что вследствие атомной войны предуралье и Урал все-таки превратились в приморский курорт как у нас лжепророчили разные в усмерть зашуганные глобальным потеплением и сопутствующим таянием полярных шапок шизики. я ядовина! Ну, то есть до войны так называлось. Вёрст десять отсюда, на юг. Народу осталось сотни-три с небольшим, включая баб, стариков и детей. Те, кто до войны жил, и эвакуированные. Перебиваемся кое-как». «Ты сам-то здешний?» «Ага». До войны в колхозе Путилиича бригадиром у механизаторов был. А поселок Змеищево? Ты там был, что ли, служивый? Мимо проходил. Хорошо, что мимо. Это место у нас нехорошим считается. Там весь народ от смертной чехотки перемер, когда она только началась. Причем весь и очень быстро. И хотя черт знает, сколько время прошло, туда вообще никто не суется. Мало ли, какая зараза там с прежних времен осталась. А власть? А чё власть? Какая такая власть? Ты сам посуди. Не, ну то есть, когда длинная зима кончилась, оно, конечно, стали приезжать какие-то, даже приказы привозили, с понтом типа от правительства. Хотя нет, погодь, оно как-то по-другому называлось. Чрезвычайный комитет по восстановлению народного хозяйства. Во! «Стоп! А кто эти приказы подписывал? И о чем конкретно они были?» «Так это ж! Подписывала? Ну, из Политбюра, бля! Ну, то есть, ядрит твою! Да как же ее? Ну, баба! На Ф! Министр культуры!» Про нее еще перед самой войной врали, что она в 1961 пыталась руки на себя наложить. «Это Фурцева, что ли? Екатерина Алексеевна?» «А ты чё, не в курсе?» «Мы люди военные и сидим на секретной точке, не подчиняясь никому, кроме инструкции. У нас свои приказы и своё начальство». Вновь осторожно соврал я, стараясь быть убедительным и не перегнуть палку, сболтнув лишнего. «Хотя, как ни крути, и я сам, и всё, что я говорю, здесь особого доверия вызывать не может». «А как иначе? Раз после атомной войны был...» А может и до сих пор есть. Какой-то там комитет спасения, солдат с оружием, который ничего о нем не знает, должен выглядеть крайне подозрительно. Хотя, с другой стороны, означенный властный орган вполне мог оказаться чем-то эфемерным и недолговечным. Кто знает, насколько тут все порушили. Да, чувствую, что и дальше придется врать насчет амнезии, контузии или что-то типа того. «Вон, а как!» – простонал мужик, а потом начал надрывно кашлять. «Ну да, она самая и есть, Фурцева!» Продолжил он тем же угасающим голосом, кое-как откашлявшись и не став уточнять, какое именно у нас командование и приказы. «Аж первым секретарем ЦК заделалось! Зараза!» «По крайней мере, подписывалась так! Уж куды хрущ и остальные мужики из бюро делись!» У нас никто так и не понял. А в Рио министра обороны, в Энтом, ихнем комитете, знаешь, кто был? Кто? Ни за что не догадаешься. Этот, который первый космонавт. Гагарин, что ли? Во-во, генерал-майор авиации, Гагарин ЮА. Хотя какая уж тогда авиация могла быть, одна видимость. А приказы ихние всего не упомнишь. В основном считали, с умным видом, сколько живого народу осталось, да сколько земли неотравленной. Вроде как собирались, когда подсчитают и балансы сверят, нормальную жизнь налаживать, пахать там, сеять, электричество восстановить. Года три так продолжалось, а потом вдруг затихло, приказы перестали присылать, да и вообще, похоже, забыли про нас. Хотя оно и так понятно было, сеять семян взять негде пахать, ни горючки нету, ни тракторов, ни лошадей. А электричество кто ж его чинить будет? Некому. Провода оборваны электростанции, какие были разрушены. А потом приезжали и приходили от силы раз два в год какие-то солдаты при оружии, да разные там уполномоченные, в основном по медицинской части. Смотрели, если кто живой, сколько народу осталось, кто до да чем болеет. Но уж почти три года минуло, как вообще никакое начальство в наши края носа не кажет. И никто ничего не знает, только слухи разные ходят. Какие? Да какие хошь, чё только народ не болтает. Про какую-то новую лютую хворь, страшнее смертной чехотки, невиданное зверьё, людоедов, которые сатане, мать его, так поклоняются. Или ещё врали, что потом... Уже когда длинная зима кончилась, вроде как еще одна война была. И тепереча кругом на востоке, считай, до самого Байкала, то ли китайцы, то ли вообще американцы. Вранье это все, дядя. От американцев точно мало что осталось, это я тебе гарантирую. А китайцы, черт его знает. Информации мало, нас затем и послали. А у вас-то в деревне кто-то из власти остался? Участковый, например. Хе! Ну ты вспомнил. Участковый. Ну, был. Как фамилия-то. Уже забыл, бля. Вспомнил. Анцыборенко. Старлей. Только он вообще без фантазии был. Безинициативный. На третью неделю, как война началась, в райцентр попёрся с понтом за инструкциями. Телефон-то, что на почте, что в управлении. на второй или третий день сдох и больше его не видали, так и сгинул вместе с мотоциклетом и табельным шпалером. Про участкового понял, а сейчас-то кто из начальства в лавке остался? Да из довоенных считаю, что совсем никого. Зимой много поумирало, и не только старых. Был один, Иван Дормедонтыч, бывший колхозный порторг, так и он помер года полтора тому. Теперь за старшую по разным там жизненным проблемам. Вроде как осталась его жена, Вера Мефодьевна, авторитетная тетка. Ее так и зовут, дядя Ваня. — Почему дядя Ваня? — удивился я. — А в честь мужа, типа народная память. — Не лишено, — усмехнулся я, кстати, вспомнив Рязановский вокзал для двоих и тамошнего персонажа Мардюковой, которую тоже звали в честь покойного мужа, кажется, дядя Петя. Выходит, не все, что иногда показывают в кино, такое уж и вранье. А еще у нас в деревне медпункт есть, в доме, где на крыше лист люминия приколочен. Ну то есть как медпункт? Лекарств-то давно нету, только если кто чего найдет или сменяет. Но рану за штопать или там зуб выдернуть, это можно. Так вот, при медпункте фершал есть, продолжил мужик все тем же голосом умирающего лебедя. Зойка, умная девка, из эвакуированных, зимы прижилась. — А фершал власти, с какого боку? — Можа и не с какого. То, как зойки Зойке за помощью и чужаки обращаются. Прохожие-то разные, вроде тебя иногда случаются. Так что она, с их слов, тоже кое-чего знает. — В общем, солдат, за жизнь у этих двух баб спрашивай. По крайней мере, про все свежие сплетни они в курсях ежели пойдёшь в нашу деревню, скажи им, что помер Алексей, ебанашки убили. Это ты, что ли, Алексей? Ну да, Алексеем Николаевичем кличут. А фамилия? А что фамилия теперь-то? Где они, те паспорта да прочие корочки? Ну, Базузин. Толку-то, ёпт. Её даже на моей могилке не напишут. Тем более, что мои все уже давно померли. И шо зимой? как помирать собрался дядя а как и шо худо мне али не видно они ж мне кишки пропороли и кровище не останавливается или скажешь выживу не скажу врать не буду если они тебя в брюхо пырнули то наверняка не только кишки задели но и какие то сосуды плюс очень может быть что и селезенку «Спас бы тебя сейчас только настоящий хирург в нормальной больнице или госпитале, да и то не факт. Но я всего лишь перевязать могу, поскольку не медик, а больше здесь все равно никого нет». «Говорили, на берегу моря был госпиталь», – простонал мужик по фамилии Базузин. «Но это уже давненько было, годы четыре тому». «Это где?» «Отсюда все время на север, километров сорок с лихуем. Сам не был, но говорили». Какой-то случайно уцелевший бывший военный городок при аэродроме. Аэродромчик-то был так себе. что то учебное. Или типа того. В общем, наверное, у американцев на него в самом начале атома не хватило. Видать, где-то были цели поважнее. Вот он и сохранился. Короче, наши мужики у тамошних вояк тогда несколько раз меняли набитую дичь патроны и аспирин с прочими лекарствами. Говорили что там даже электричество было, лампочки горели. «Ага», – подумал я. Стало быть, некое подобие пресловутого «Бартертауна», увы, опять не самая умная и удачная аналогия из «Безумного Макса», но иных многие, увы, не поймут. В здешней округе все-таки существовало, ну, по крайней мере, года четыре назад, и рулили там какие-то вояки. Очень интересно». Тем более, что прекращение этих самых обменов странным образом совпадает с глобальным отсутствием начальства. Неужели кто-то или что-то разом придавили все то, что еще оставалось от прежнего советского государства? Да, сложно про это судить. Пока что слишком мало фактов. А сейчас чего туда не ходите? Спросил я на всякий случай. Или некуда стало ходить? А буй его знает, служивый. Сейчас менять не на что. Замкнутый бляхамуха круг. Без патронов охота никакая. Но если где они так просто и валялись, то сейчас все давно выгребли подчистую. А чтобы эти патроны добыть, надо иметь какие-то излишки жратвы. А их нету, самим жрать нечего. И год от года все хуже и хуже. Слушай, солдат, у тебя закурить не будет. А то у нас в деревне, считай, с прошлого года даже махорки не видели. Всякую дрянь курим». Вот и пригодилась курева, хотя и совсем не так, как я рассчитывал. «Говно вопрос, найдем», ответил я и полез в карман. Достал пачку Lucky Strike, вытащил сигаретку и вставил в зубы, которых у моего собеседника тоже был явно не комплект, этому, все так же лежавшему у моих ног, Лексею. Потом чиркнул спичкой и прикурил. «О, господи!» «Теперь помереть спокойно можно!» Прямо-таки застонал бывший бригадир колхозных механизаторов, втягивая в одну затяжку чуть ли не половину сигареты и выдыхая из бороды дым. «Какие же гарные сигаретки! Я уж и забыл, что такие бывают! Откуда такая роскошь?» «Трофейные, считай, из довоенных запасов! Еще будешь?» — спросил я. Одновременно с этим Вервахт выдал мне в мозг информацию о том, что жизненные показатели моего собеседника всего 22%, то есть еще чуток и точно умрет. «Давай!» – не стал он отказываться. Сунул в его заляпанные засохшей кровью коричневые пальцы вторую. Он прикурил от бычка. Затянулся с явным наслаждением. Вторую он уже, что называется, смаковал. «Эх, еще бы выпить, и точно можно на тот свет». «Налить?» А что? Есть? Ну, как не быть? С этими словами я отстегнул флягу от пояса. это что?" спросил спонтанно осчастливенный мной собеседник с некоторым недоверием. "Коньяк, импортный, тоже довоенный". Базузин взял флягу трясущейся рукой, хлебнул из горла, издал торжествующий звук и и и, -их! и в тот же момент отрубился. Его голова откинулась назад кнувший затылком об окровавленную траву. Я едва успел выхватить флягу из его рожавшихся пальцев, чтобы драгоценный уж здесь-то точно в буквальном смысле напиток не пролился ему на и без того слипшуюся бороду. Кажется, отходняк в нашей синагоге вполне удался, а икаНС показал его жизненные показатели как всего 19 процентов от нормы. Я тщательно протер горлышко фляги а штаны, завинтил болтающуюся на цепочке пробку и повесил баклажку обратно на ремень. Потом снял бронежилет и сходил за рюкзаком и вторым автоматом. А когда вернулся, говорливый мужик по имени алексей уже перестал дышать и автоматика перестала воспринимать его как живой объект. Ну что, еще один умер счастливым. По крайней мере, покурил и коньячку дерябнул. Сервис практически как в лучших европейских тюрьмах. Перед казнью. Только исповеди не хватает. А если где-то там и вправду бог, передавай ему привет. В Бишке у него действительно были уже начавшие изрядно подванивать птичьи тушки. Хотя на фоне прочих запахов с данной поляны это было практически ничто. За говном тухлятину не больно-то и унюхаешь. Преодолевая естественную человеческую брезгливость, Я прошелся по полю брани, бегло осмотрев тела тех, кого мой собеседник называл ебанашками. Над ними уживились живо реагирующие на подобное дерьмецо разнокалиберные и разноцветные веселые мухи. Что сказать, обрез у них был действительно из ружья иж 54 Действующий, но не ухоженный, весь в пятнах ржавчины. Ствол когда-то отпилили криво, а часть приклада будто тупо сгрызли зубами. Но, как оказалось, они брали меня не просто на понт. Патрон в одном стволе был, но явно негодный, весь потемневший от сырости с позеленевшим латунным донцем. Я старательно раздавил патрон каблуком сапога и втоптал его в землю. Потом ударом о ствол ближайшей березы отделил ствол обреза от ложи и разбросал получившиеся детали подальше по кустам. А больше ничего интересного у покойничков при себе не было. Во всяком случае, бумаги точно не клочка. Спрашивается, что дальше? Малая саперная лопата у меня в рюкзаке имелась, но хоронить кого-либо было утомительно и бессмысленно. Этот ненужный атовизм из далекого прошлого тут был явно не в чести. К тому же я и так достаточно нашумел для того, чтобы привлечь к своей персоне ненужное внимание. Автоматная пальба обычно разносится довольно далеко. И хотя автоматика не показывала людского присутствия на пределе радиуса обзора, было очевидно, что выстрелы могли услышать. Рано или поздно эти трупы могут найти. Или случайно, или в случае с ебанашками целенаправленно. А если найдут трупы, значит неизбежно найдут мои следы, окурки и свежие гильзы от калаша, которые возбудят в нашедшем их нешуточный азартный интерес. Хотя, если сначала с телами разберутся звери, все будет намного проще. А вот если люди, они действительно нехило удивятся найденному. А это значит, что теперь следовало сеть за обстановкой круглосуточная. Как никак, я носитель целой кучи ништяков, за которые очень многие здесь будут готовы устроить в буквальном смысле Мамаева побоище, не считаясь жертвами. Два автомата с такой прорвой боеприпасов Здесь это для кого-то вполне реальный шанс надолго стать хозяином жизни. Что же, посмотрим, насколько меня хватит. Буду играть в эту игру, пока патроны есть. Благо обрубить все пули в лоб или путем самоподрыва я могу в любой момент. Ну что, пойти в эту самую деревню Ядовина? Выглядело это разумно. Хотя, как меня там встретят, неизвестно. И вероятность возможной ловушки или просто какой-нибудь подлянки была 50 на пятьдесят. Этот, хоть и подыхающий, но, возможно, о чем-то промолчавший отставной бригадир, вполне мог наврать насчет отсутствия в деревне патронов, сообщить неверное количество народонаселения, а равно и покривить душой насчет того, что там главнее всех эти две бабы. Ведь чего доброго? Есть там и какой-нибудь местный пахан со своей микро-ОПГ. И, что самое интересное, Покойный не стал спрашивать, как меня зовут, и уточнять, откуда я иду и по чьему приказу, так что для него я остался всего лишь просто солдатом. Может, он не поверил в то, что я реален, вполне мог принять мою скромную персону за божественный предсмертный глюк. Или, как вариант, тем, кто еще уцелел, действительно уже настолько пофиг армия и прочие атрибуты государства. Все может быть. Нет. По-любому в эту их деревню стоило сходить, хотя бы из чистого любопытства. Но сначала туда, где базировались эти одичавшие гады. Хотя я по жизни и не люблю делать добрые дела. Просто есть хороший военный принцип. Не надо делать глупости и оставлять позади себя живого противника, который неизвестно чего выкинет. Так или иначе, но я дошел до этой бывшей молочно-товарной фермы совхоза Красная Заря уже когда смеркалась. В одном месте, примерно в километре от нее, неподалеку от свежей тропы, обнаружился еще один довольно отталкивающий символ одичания. Четыре воткнутых в землю на изрядном расстоянии друг от друга жерди с насаженными на них гниющими и объеденными лесными обитателями, по крайней мере птички своими клювами тут точно поработали крайне непрофессионально, то ли нож был тупым, то ли палач, а может и то и другое вместе отделенными от тел человеческими головами. Стало быть, плененных чужаков они съедают, а то, что не доели, варить холодец из человеческих голов тут ну явно негде, да и некому, выставляют для устрашения. Это у них обычай, привычка или просто добрая традиция? Интересно, а с других направлений подобные вешки тоже расставлены. В общем, окончательно укрепившись в уверенности, что ничем кроме пули в лоб Здесь уже не помочь, попытка слушать их разговоры, как обычно, ничего не дала. Я разобрался с обитателями этих, давным-давно лишившихся окон, дверей и крыш руин, уже в относительной темноте июньской ночи, практически как в тире. И КНС работал как хороший тепловизор, я их видел, а они меня нет. Тем более, что на бывшей ферме не было целых зданий или подвалов, где можно было спрятаться. Во всяком случае, от меня. Всего ебанашек оказалось 27 рыл, пять из которых были женского пола, но мне это было уже не интересно. Огнестрельное оружие было только у троих, местные атаманы или самые меткие стрелки, но они почему-то предпочитали проводить время в отрыве от коллектива, основная часть которого кучковалась вокруг двух костров в бывших коровниках. На их месте я бы точно организовал становище не на руинах, а подальше в лесу. В каких-нибудь шалашах, благо лето на дворе. Хотя у меня сложилось такое впечатление, что построить шалаш у них бы все равно не получилось. Чувствовалось, что созидательное начало умерло в них начисто. Но ну а еще эти вонючие ребята оказались излишне самоуверенными, поскольку после первых же выстрелов они с дикими воплями бежали в мою сторону на их звук в Некоторые даже пытались кидать в меня свои рогатины, но тщетно. Похоже, ебанашки привычно думали, что раз их больше, то они здесь самые сильные. Некоторые хлопоты мне действительно доставили только три крайних мишени, прятавшиеся в руинах к двухэтажного административного здания в стороне от остальных и то ли трусливо, то ли излишне благоразумно отсиживавшиеся там на протяжении всей баталии. Сначала от входа, рядом с которым даже сохранилась табличка «Отдел кадров», по мне два раза стреляли из обрезов. В одном случае картечь пролетела метров в двадцати от меня, куда был второй выстрел, я вообще не понял, пока не осмотрел тело стрелка, который начал дико по-звериному орать сразу после своего выстрела. Я думал, это он так странно себя подбадривает. Самурай хренов. А оказалось, что нет, это он от боли. Патрон тупо взорвался в стволе, и детали обреза вместе с дробью вбило ему в морду. Качественно так, со сносом части нижней челюсти. Так что моя пуля определенно была ему облегчением. Оба обреза оказались примерно аналогичны тому, что остался лежать в 10 километрах отсюда, рядом с пятью трупами. А вот последний из этой троицы, по информации Вервахта, он был самым крупным и толстым из всех этих подбандитков, и все время лежал без движения в одной из комнат первого этажа, преподнес мне сюрприз. Поскольку сразу после вопля обладателя, сработавшего нештатно обреза, вдруг начал стрелять из пистолета, ориентируясь исключительно на звук, причем из положения лежа. В помещении, из которого неизвестный полил, были окно и дверной проем, но большинство пуль уходили в молоко, рикошетя от стен. Определив на слух, что в руках у него ТТ, фронтовой опыт, пусть даже и довольно сомнительный, не пропьешь. Я подождал восьмого выстрела, а когда этот дурак гарантированно добил обойму, наводимый автоматикой аккуратно всунулся в оконный проем и технично успокоил его единственным выстрелом в грудь. По идее, я прихватил с собой пару гранат, но как-то пожалел тратить F1 на такую ерунду. Потом, исключительно из спортивного интереса, Подсветив себе фонариком, его тусклый свет проявил обломки какой-то канцелярской мебели и висевшую на одной стене комнаты рассохшуюся деревянную панель с ржавыми металлическими буквами наши передовики. Я смотрел стрелявшего. На подстилке из травы, тряпья и скверно выделанных, тухло пахнущих звериных шкур лежал отечно толстый и абсолютно лысый. У него даже на груди и подбородке волосы не росли не иначе близко познакомился с радиацией. Тип, не очень-то и похожий на человека, без давным-давно вытихших глаз на сизом черепе, весь в рубцах от старых ожогов и с одинокой золотой в впоредевшим примерно на половину ряду зубов, практически без безгубом рту. Одетый примерно в ту же рванину, что и остальной его коллектив, но выглядевший несколько чище. Неужели это и был местный духовный лидер, Он же, в просторечии, пахан или атаман. Тот самый, кто внушил этим зверолюдятам простую мысль о том, что они тут самые сильные. Не знаю. Но иных причин для столь почтительного отношения к нему, ведь инвалид лежал отдельно от всех, при оружии, да еще и под вооруженной охраной, похоже, не было. Тульский токарев, из которого он пытался столь бездарно полить, оказался неухоженным, но все-таки нержавым. Патронов наличествовало три полные обоймы, одну из которых он только что расстрелял в белый свет, как в копейку. Остальное вместе с пистолетом досталось мне в подарок. На рукоятке ТТ обнаружилась потертая табличка из светлого металла с еще вполне читаемой гравировкой. ТОВ Варшаверу С.М. от НКТП Зальцмана В.П. 1 мая 1943 год. Интересная реликвия. Награда от одного еврея другому по случаю Первомая тем более занятная, поскольку означный Зальцман в 1949 году выгнанный с работы из партии за вполне конкретные подвиги. От срыва плана по выпуску тяжелых танков ИС-4 и народно-хозяйственных тракторов до казнократства и мутных связей по Ленинградскому делу наркомом танковой промышленности СССР и был всего-то год с июля. 1942 по конец июня 1943 -го. За какие заслуги было подарено это наградное оружие и кто такой был этот варшавер, вообще загадка. Но подозреваю, что другом или родственником этого слепого пью он точно не был. Небось нашли где-то пистолетик, либо как вариант отобрали. То есть прежние хозяева пистолета точно давным-давно лежат в земле, либо в виде пепла болтаются где-нибудь в верхних слоях атмосферы. В общем, эта кампания по ликвидации диких животных обошлась мне в один магазин для АК-47. Забрав с собой ТТ с патронами, зарядов для обрезов на месте обнаружено не было. Хотя, если честно, обшаривать все подряд трупы мне помешала все та же брезгливость. Я ушел подальше от фермы. Была вероятность, что в момент моего появления Кто-то из этих недомерков в их базовом лагере все-таки отсутствовал. Должны же они кого-то отправлять на охоту или в разведку. А значит, услышав стрельбу, они могли вернуться и затем сесть мне на хвост. Но и КНС упорно не показывал наличие в пределах своего гарантированного радиуса каких-то людей. Спустя какое-то время я наткнулся в поле на десяток сваленных в неряшливую кучу ржавых сеялок, барон и плугов рядом с которыми обнаружилось несколько покосившихся сараев. На склонившейся в сторону воротах сохранилась еще не до конца смытая дождями надпись «Полевой стан» с относительно целыми стенами и крышами. Решив прервать свой поход, поскольку за день реально устал, я заночевал в одном из них. Проспал до полудня следующего дня. И, слава богу, что за это время никто меня не потревожил, кроме, разумеется, комаров. Но они неизбежное наименьшее зло и не более того. Уже успев понять, что использовать оба своих автомата одновременно не получится. Именно поэтому я произвел полную разборку АКМа и, тщательно упаковав его, не без труда пренайтовал тяжелый брезентовый сверток. По его виду нельзя было понять, что именно в нем лежит, к своему рюкзаку. Опять возникла ситуация, когда вещь и бросить жалко. И тащить проблематично. Но что делать? Одновременно достал из кобуры и проверил стечкин. Подумав, убрал пистолет в полевую сумку, которую повесил через плечо. Мало ли какая хрень возникнет на моем пути. А иметь лишний ствол, про который никто не знает, в моем случае, дополнительный шанс выжить в этой долбанной реальности. Ну а затем, наконец, двинул в сторону следующего пункта плана намеченной мной для посещения еще вчера деревни Ядовина Особо огорчало мнение, что нас давно нигде не ждут, и создается впечатление, что мы мешаемся и тут. Трофим, что-то там про путеукладчицу.